8. На мгновение в глазах потемнело, а потом Хьюи обнаружил себя в библиотеке Маркиза Асквита. «Мы вернулись», — понял он, не увидев останков автоматонов и горгулей. Поморщившись от накатившего головокружения, он посмотрел на Шуру, стоявшую в обнимку с верным фотоаппаратом, на Даллиан, точнее, на её ноги, видневшиеся под завалом из книг, на... «Ха-ха-ха-ха-ха! Попалась, мифриал!» закричал Марч Бэнкс. Он воспользовался всеобщим замешательством из-за перехода между мирами, сбил Мефрил с ног и прижал её к полу. «О, да! Во все времена великие детективы искали и ловили таинственных воров! Сдавайся!» Собственно, Мефрилу не сопротивлялась. Понимала, что ей не стряхнуть мужчину в два раза тяжелее себя. «Ну, с этим можно поспорить», пробормотал Хьюи, поднявшись и отряхнувшись от пыли. Немногочисленные свидетели их внезапного появления застыли, И вытащили стод карты мертами. Солнце уже село, за окном царствовала ночная тьма. Юноша охнул и торопливо полез в карман за часами. Сколько мы пробыли внутри призрачной книги? Что, больше часа? Шура, помоги Далиан. просил Хюи и побежал к выходу из библиотеки. Что? Помочь? А вы куда? закричала ему вслед журналистка. Далиан не согласно мотнула головой. Хьюи не ответил, выскочил в коридор, сделал пару шагов и остановился, слушав в душе раздирающий вопль. Кажется, кричала одна из служанок спальни маркизы, выходящая к окну на сад. "Лифия", грустно прошептал юноша. В воздухе витал запах крови. На кровати лежала старая, седая женщина с сухой, потрескавшейся кожей. С тонких губ стекала красная струйка. Высохла и грудю торчал кинжал. На коленях она держала книгу-панораму, раскладывающуюся в кукольный домик. Когда-то он был ярким и красивым, но за прошедшие годы потускнел и истрепался. «Маркиза», – проговорил Хьюи. Слуги разбежались кто куда, а рядом с кроватью стояла лишь девушка в белом платье с забрызганным кровью. «Элифия, это ты убила её?» – спросил Хьюи. Девушка взглянула на окровавленные ладони. «Хьюи, помнишь, как моя лошадь сломала ногу на манеже?» «Что?» «Тогда я очень сильно испугалась. Я знала, что не спасу её, что должна убить её и избавить от страданий. Но ужасно боялась взмахнуть ножом. Но ты был рядом со мной и приободрил. И сегодня тоже. Ты придал мне силу исполнить долг. Ты снова спас меня». Она тепло улыбнулась и посмотрела на Хьюи, как заботливая старшая сестра. «Лифи, о чём ты?» начал Хьюи и осёкся. Девушка побледнела, и Её грудь тяжело вздымалась и опадала при каждом вздохе. Он хотел подойти, но Лифия покачала головой. Не надо. Все эти годы я боялась. Боялась вечно молодой бабушко, боялась увидеть себя дряхлой старухой. Поэтому я скала для неё подходящих жертв взамен на крохи жизни. Я должна была убить её намного раньше. Она закашлялась и вытерла с губ выступившую кровь. Ты приняла яд, печально спросила х её. Да. поверить, так будет лучше для всех. Мы с матушкой несем один и тот же грех. Мы с ней прожили десятки лет и забрали жизни десятков людей. А это лишь искупление. За дверью послышался громкий топот. Через несколько секунд в комнату ворвались полицейские во главе с громоотстом и застыли на пороге. Олефия медленно упала на кровать. Её волосы стремительно седели, а пальцы истончились и покрывались морщинами. Венетка вечных сумерек забрала лишние годы не только у матери, но и у дочери. Хёёи, выполни мою последнюю просьбу, слабо усмехнулась Люфия. Не смотри на меня. Хёёи кивнул и отвернулся. Девушка удовлетворённо улыбнулась и закрыла глаза. Но всегда